Голова вторая. Охота на зверя. Сначала он познакомил меня с командой. Едва взглянув на обоих стрелков, я разочарованно хмыкнул. Что один, что второй явно были набраны по объявлению, причем за копейки. И оба выглядели жалко, почти оборванцы. Объект рыжий. Загонщик третьего уровня. Состояние здоровья 122 и 122. Лояльность нейтральная. Объект «Кролик». Наемный охотник второго уровня. Состояние здоровья 116-116. Лояльность нейтральная. Один вооружен пистолетом Макарова, второй сильно изношенным обрезом ружья ТОС-Б. От экипировки одно название. Рюкзаки старые и ободранные. — Э, ты что ли четвертым будешь? — сходу протянул «Кролик», глядя на меня сделанным презрением. — Смотри, чтобы не струсил. «А то найду потом и заряд соли в задницу дам. Понял?» Я промолчал, но про себя отметку сделал. Дешевый понт. «Чего молчишь? Очкуешь?» — усмехнулся шутник и заржал. «Кролик, заткнись!» — грубо оборвал его Петров. «Кан, не обращай внимания! Это он понты гнет!» «Угу, вижу!» — хмыкнул я, отвернувшись от охотника. «Чего ты видишь? Да я сейчас!» Он рванул ко мне. Ухватил грязной лапой меня за рукав и дернул на себя. Карма настигла его моментально. Крясь! Не прошло и тридцати секунд, как обиженный мгновенно притихший кролик уже сидел на подножке ваза и, сплевывая кровь, трогал пальцем выбитые зубы. Их оказалось два. Рыжий тихо угорал, посмеиваясь с приятеля. «Что, крол, опять не повезло! А я тебе говорил, тише будь! Отстань!» шепеляет тот, заодно трогая опухшую губу. «Так, это хан. Он будет четвертым. Задача у нас простая — добраться до логова омутника и завалить его. Тварь сильная, опасная. Ее местные уже пытались ликвидировать. Без толку». «Какая тактика?» — поинтересовался я. «Как-то раз мне уже довелось завалить омутника девятого уровня. Ну, точнее, добить». «Рыжий выманивает тварь из болота». Я и Крол гоняем ее между препятствий изматываем а ты стреляй из арбалета. Займи позицию чуть выше нас. Только помни, у арбалета сильная отдача. Справишься? Не вопрос. Ну, тогда выдвигаемся. Скомандуал Петров, закончив снаряжаться. Из всех троих он выглядел почти нормально, если бы от него не так сильно несло соляркой и машинным маслом. Вопреки моим ожиданиям, мы не поехали на УАЗе. Просто вышли из поселка и двинулись в обход к южной стороне. Проходящие мимо патрули удрученно качали головой, видимо, уже зная, куда мы идем. Но ни один из них даже не попытался с нами поговорить. Шли по тропе, петляющей между деревьев. Видно, что ходили здесь нечасто. Место так себе дикое. Так мы прошли около 500 метров, когда я почувствовал близость болота. О, этот затлый гнилостный запах ни с чем не спутаешь. А еще через несколько минут мы вышли на берег. Все, пришли. Болотце небольшое. Где-то в центре и сидит наша цель. Логово у нее там. Рыжий, ты знаешь, что делать. Кролл, давай к тому гнилому бревну. Жди там. Будем гонять омутника, как утку. Только не тупи, как в прошлый раз. Тот кивнул, проверил свой тост Б. И зачем-то полез в рюкзак. Кан, вон ту сосну видишь? Петров переключился на меня, указав на кривую сосну на самой границе болота. «Займи позицию там. Лучше повыше. Заранее три-четыре болта подготовь. Мы с кролом будем омутника гонять между ям, поэтому не тормози. Чем большее количество раз попадешь, тем быстрее завалим ее». Сам командир группы почему-то тоже взял пистолет Макарова. Хотя для охраны нужно было что-то посерьезнее. Все разошлись в стороны, Рыжий направился к центру. Когда он надел заброда и полез в болото, страшно ругаясь, я уже был на сосне. Залез невысоко, может метра на четыре. Сделал пробный выстрел, оценил работу механизма. И впрямь тяжело идет, силы едва хватило. «Вот дерьмо!» — громко ругался Рыжий, пробираясь через ямы. «Здесь никакой тропы не было, конечно, можно было бы прыгать по кочкам». но вряд ли у того хватило бы сноровки не шлепнуться в воду. Отсюда мне хорошо было видно позицию Петрова, но вот Кролл терялся где-то за молодыми деревьями. «Ну что, начинаем!» — крикнул Петров через минуту и дал знак рыжему. «Монок!» — на все болото заорал рыжий, стоящий по пояс в воде. Неестественно громкий голос разлетелся по болоту, похожий на какой-то жутковатый призыв. И почти сразу в ответ раздался встречный рев. в котором я сразу опознал омутника. А спустя полминуты показался и сам обладатель голоса. Крупная черная тварь скакала с кочки на кочку, почти не касаясь воды. И ловкая и сильная одновременно. Субъект – болотный омутник. Зверь-преследователь пятого уровня. Состояние здоровья 167 из 167. Опасность высокая. Кажется, я даже уже успел отвыкнуть от их внешнего вида. Грациозные, мускулистые твари. с огромной пастью и мощными передними лапами. Рыжий, видя несущуюся на него смерть, без лишних колебаний скинул свой тост Б, почти сразу выстрелил, а затем резко нырнул под воду прямо в болото. Обескураженная тварь, потеряв из вида добычу, недолго думая, переключилась на Петрова. Он сразу же открыл огонь из Макарова, целясь по ногам. Несколько пуль попали в цель, и тварь немного замедлилась. Чертыхнулась и кубарем полетела в воду. Но не прошло и двух секунд, как она в прыжке выскочила из болота, вновь бросилась к цели. А когда до умутника оставалось метров десять, Петров заорал «Сдвиг!». Затем он развернулся и во всю прысь помчался к прятавшемуся на другой стороне кролику, а умутник словно на стену налетел. Со всего размаху рухнул в воду, подняв тучу брызг. Но тут же выбрался и снова рванул за беглецом. Кролик высунулся из-за гнилого бревна, прицелился и принялся бить одиночными по болотному зверю. Пистолетные пули выбивали с него немного очков. Как оказалось, тварь имела крепкую шкуру и совершенно не чувствовала боли. Петров резко бросился вниз и растянулся на влажной земле, а тварь по инерции, проскочив мимо, в нерешительности остановилась. Потеряв около 40% здоровья, она рванула к кролику, но по пути получила еще заряд картечи от вынырнувшего из болота рыжего. Странно. Обрез почему-то не пострадал от воды. — Кан, чего спишь? — заорал Петров, скакивая с земли и перезаряжая пистолет. — Стреляй! Стреляй! И хотя расстояние было великовато, я прицелился и выстрелил. Арбалетный болт со свистом водзился омутнику прямо в грудь, разом сбив 25 очков здоровья. Для сравнения, Макаровы выбивали лишь по 8-10. Вновь зарядил болт, прицелился, выстрел. Короткая стрела попала в правый бок, Отчего мутник яростно взвыл? Ухватил зубами стрелу и выдрал ее из раны. «Субъект болотный омутник. Зверь-преследователь пятого уровня. Состояние здоровья 81 из 167. Опасность высокая». «Работаем, работаем!» Кричал кролик, прыгая по скользким стволам поваленных деревьев, не забывая отстреливаться. Толку от такой стрельбы было мало, но зато он хорошо отвлекал внимание на себя. Но вдруг в какой-то момент он поскользнулся на мокром бревне и, растянувшись, съехал вниз, при этом выронив пистолет. Омутник, получив еще один болт в спину, рванул к нему. Окровавленный, чуть шатающийся зверь-преследователь в один прыжок добрался до упавшего кролика и, вцепившись жуткими клыками, принялся трепать его. Тот кричал, кое-как отбивался ножом. Картина была крайне неприятной. Я попытался достать тварь из арбалета, но промазал. Без дерева было очень неудобно. Рыжий торопливо бросился на помощь. Даже успел раз выстрелить. Однако ситуация ухудшилась тем, что откуда-то справа показался второй омутник, куда меньше и размерами, и уровнем. Рыжий среагировал правильно, развернулся к новой угрозе и разрядил в него обрез. Однако серьезных повреждений не нанес. Петров тоже открыл огонь, стараясь ему помочь. Но вскоре наемнику пришлось уносить ноги, чтобы не увязнуть в болоте. Со своей позиции я хорошо видел, как падала полоса здоровья кролика. Тот кричал так, что уши закладывало. Достать его с моей позиции было почти нереально. Мешали бревна и ветки. До второй твари было слишком далеко. Я просто не попал бы. И тогда я не нашел ничего лучше, чем соскочить с дерева, бегом броситься влево, заходя в обход с другой стороны. Арбалет тяжелый, неудобный. «Прицелился. Выстрел. Мимо. Три секунды. Кролик все. Шкала здоровья дошла до нуля. Он перестал сопротивляться, и его идентификатор мгновенно потемнел. Болотный омутник поднял окровавленную морду, распахнул пасть, и вдруг уставился прямо на меня жуткими желтыми глазищами. Секунда, и вот он уже неуклюжими скачками мчится прямо ко мне». «Субъект болотный омутник». Зверь-преследователь пятого уровня. Состояние здоровья 15 из 167. Опасность высокая. Я снова принялся заряжать арбалет. Но вовремя вспомнил, что колчан с болтами остался на дереве. А запасных болтов у меня с собой не было. Дерьмо! Бросил разряженный агрегат на землю. Торопливо потянулся за самострелом. Благо я заранее сунул его в куртку, зафиксировав сеткой, чтобы тот не вывалился. Прицелился. Выстрел. Выстрел. Пуля попала точно в горло омутника. Брызнула кровь. Хищник пошатнулся. Пробежался несколько шагов и рухнул на влажную землю, взрыв грязь, траву и листья. Проехав по инерции еще около метра, окровавленная туша замерла в нескольких шагах от меня. Одновременно рыжие Петров завалили мелкого омутника, расстреляв его из двух стволов. Я, постепенно успокаиваясь, стоял и смотрел на поверженную тварь. Сердце громко стучало. А по мелководью ко мне уже брел рыжий в разорванных забродах, на ходу перезаряжая обрез. С другой стороны показался мокрый и злой Петров. А у меня неожиданно выскочил послепоевой лог. Вы победили субъект Болотный Омутник пятого уровня опасности. Героическая победа. За успешно проведенный бой вы получаете сила 5 очков, ловкость 6 очков, выносливость 8 очков, удача 2 очка. Получено опыта 971. Ваш уровень 2. Продолжайте побеждать. За прогресс вам будут начисляться дополнительные награды. М-да, не густо. Ну, оно и понятно. Били там и противников четвером, а потому пошли штрафы. Зараза, все-таки сожрала! Громко выругался Петров, добравшись до места, где погиб кролик. Ну, как так? Он перевел взгляд на меня, двинулся в мою сторону. Хан, какого черта ты не стрелял? Воскликнул Рыжий. «А ты попади с дерева в омутника. Посмотрю, как у тебя это получится», — ответил я, убирая в карман самострел. «Там бревна. Ни хрена не видно. Дважды стрелял». «А раньше слезь нельзя было?» «Да пошел ты в задницу!» — спылил я, глядя на него с бешеным взглядом. «Стратег хренов. Ты сам посадил кролика среди бревен, где у омутника изначально преимущество. Какого хрена я забыл на дереве?» Петров остолбенел, не найдя, что возразить. «Мы такой тактикой уже двоих завалили», — неуверенно вмешался Рыжий. «Да говно ваша тактика! Кто вообще так на омутника ходит? У вас, наверное, потому и четвертого не было, что он до этого слился из-за хренового плана, да?» Оба переглянулись, но этим все и ограничилось. «Ладно, завалили твари хорошо», — произнес Рыжий и полез за ножом. «У пятого уровня хорошие лиды должны быть. Долю кролика мы берем себе». Тут же заявил Петров, недовольно покосившись на меня. «Такой расклад мне совершенно не понравился». «Это с какого хрена?» — возразил я, а сам сжал рукоять самострела. «Больше всего очков сбил с твари я. Добил тоже я. Раз нас осталось трое, то и делим на троих». «Я тебе работу на два лида предлагал», — возмутился Петров. «Мы договорились». «Ага, а еще договорились, что как только поделим трофеи, завалить меня, да?» Усмехнулся я, держа в поле зрения рыжего, орудующего ножом. Услышав мои слова, он на мгновение замер, затем как-то засуетился и неуверенно продолжил работу. Петров же, отведя взгляд в сторону, нагнулся за арбалетом, поднял и шагнул влево, уходя из моего поля зрения. «Так дела не делаются», — сухо произнес он. «Я неосознанно довернул голову». проследил за ним взглядом, а уже через секунду услышал шорох и звук взводимого курка. Рыжий сидел у трупа и держал в окровавленных руках тос Б. Он навел ствол на меня. Глаза при этом блестели, а рот скривился в дерзкой усмешке. «А ты не дурак! Был бы не дурак, сразу бы вас раскусил!» Ответил я, глядя на нацеленный на меня ствол ружья. «Вы на себя гляньте, шайка мародеров!» «А ты не о нас думай!» «А о том, как бы свои кишки на месте сохранить!» Жёстко ответил Петров. «Короче, расклад такой. Мы сейчас забираем всё, что есть у этой твари, и расходимся. А твоя добыча там, в болоте. Может, два малых лида там и будет». «В Конаково не ходи. Нечего тебе там делать», — добавил Рыжий. «Это наша точка. Мы под Резвым ходим. Увидим тебя там, завалим. Ясно?» «Нет, неясно спокойно ответил я, глядя на двух мелких мошенников. «Ты чё такой непонятливый?» Петров шагнул ко мне, заглянул в глаза. «Ага, харизмой задавить хочет. Так это дешёвый ход, особенно в моём случае. Я-то полностью контролировал ситуацию». «Слышь, а давай его завалим, а?» — предложил Рыжий, держа меня на прицеле снизу вверх. «Чё-то он мутный какой-то». Пока командир группы соображал над его словами, И принимал решение, и я быстро взглянул на обрез ружья и крикнул «Ржавчина!». И пока Рыжий не успел ничего понять, я нанес быстрый удар ногой ему в морду. Тот хрюкнул и плашмя рухнул на землю. Одновременно Петров швырнул у меня разряженный арбалет и, видимо, хотел достать Макаров, но не успел. Прогремел сухой выстрел. Точно ему в горло, чуть выше груди, прилетела красная пуля из моего самострела. Мародер упал, принялся извиваться. «Объект Петров». Наемный патрульный третьего уровня. Состояние здоровья 67 из 129. Лояльность нейтральная. Объект Петров. Наемный патрульный третьего уровня. Состояние здоровья 65 из 129. Лояльность нейтральная. Шкала здоровья падала. Из раны сочилась кровь и поднимался дымок. А заряд из белого фосфора прожигал рану, продолжая наносить повреждения, схватившегося за шею наемника. а Он кашлял, захлебывался кровью. На секунду мне это сильно напомнило страдание Линды, которая точно так же истекала кровью прямо у меня на глазах. Дернул головой. наваждение спало. Судя по тому, что у рыжего на лице была кровь, я сломал ему нос. Обрез намертво заклинило, а другого огнестрельного оружия у него не было. Тот неуверенно поднялся. Кое-как вытащил нож и бросился на меня. Но в нерешительности остановился, увидев перед собой необычный ствол моего самострела. «Слушай сюда!» — жестко произнес я. «Здесь заряд из белого фосфора, а может и сильнодействующей кислоты. Точно не знаю. В любом случае тебе не понравится. Забирай манатки своего товарища и проваливайте к хренам. В Канако вам дороги нет. Всю вашу деятельность я прикрываю. Увижу, расскажу местным». Они такого дерьма не потерпят. Ясно. Тот не шелохнулся. Мое указание ему явно было не по душе. Твой напарник подохнет, если ему не оказать помощь. А ты зря теряешь время. Ты не понимаешь, с кем связался. Перепачканное кровью лицо рыжего выглядело даже забавно, хотя сам он кипел от злости. Резвый этого так не оставит. Мы его люди, слышишь? Ты труп уже. Ага, учту. Двигайте отсюда. Устало, повторил я. Шкала здоровья Петрова перестала падать, но его состояние было крайне тяжелое. Вряд ли без посторонней помощи он выкарабкается. Рыжий хмыкнул, демонстративно сунул нож в ножны, наклонился и помог подняться раненому. После чего оба торопливо поспешили покинуть место схватки. А я поскорее склонился над трупом омутника и вырезал ножом кокон с лидами из уже начавшего чернеть тела. Не упуская из вида парочку мародеров, я быстро вскрыл кокон и выудил сразу три лида. Два малых красных и один средний зеленый. Средний зеленый лид жизни может быть использован для ускорения регенерации здоровья. В случае применения по назначению повышает шкалу здоровья на 5 единиц. Добавляет 7% к физической силе, 7% к выносливости. Ускоряет поглощение набиваемого опыта. Добавляет к процентному соотношению очков баста. Редкий трофей. Малый красный лид ярости. Добавляет 3% к физической силе, 2% к выносливости. Ускоряет поглощение опыта. Обычный трофей. Так-то обычно я не читал описания добытых мной лидов. А тут невольно обратил внимание и присвистнул. Так значит их реально можно использовать для ускорения прокачки. Это хорошая новость. Вторая хорошая новость. Мне оставили арбалет. Да и колчан со стрелами все еще болтался на дереве. Бежать ко второй твари было бессмысленно. Слишком много прошло времени, да и вряд ли в коконе у второго уровня найдется что-то стоящее. Я собрал свои вещи, затем неторопливо двинулся в поселок. Лиды помогут мне освоиться, а там можно еще работенку взять. Кажется, я нащупал верный путь, с которого нужно было начинать свою экспансию. Уже подходя к стенам Конакова, я обратил внимание на опушку леса. Там стоял какой-то человек, облаченный в черный кожаный плащ и каску. Довольно странное сочетание, особенно в здешних условиях. Однако я задницей чувствовал, смотрит он именно на меня. А в следующую секунду у себя в голове я отчетливо услышал чей-то голос. «Мы придем за тобой».